На это барышня пожала плечами, молча забрала ручку и тетрадку и вышла из камеры. А некоторое время спустя Карташ обнаружил, что сортир заперт, причем вроде как изнутри. Алексей крепил с часть к три, отказался от обеда, потом не выдержал и, скрипя зубами от бессилия и унижения, напустил лужу в углу у двери, что ничего не изменило. Кроме, разумеется, камерной атмосферы, как говорится, а запах. Ужин барышня принесла вовремя, но этот раз правда в сопровождении команды поддержки группы немногословных шкафов в камуфляже, кое достаточно вежливо, но настойчиво воспрепятствовали Крутышу размазать ужин по барышневой мордашке. В результате ужин оказался на полу. А картаж в патовой ситуации — ни пожрать, ни пос... И что характерно, никаких репрессий за этим не последовало. Ему ясно дали понять, не хочешь изливать правду в отчетах не надо, но и ничего большего изливать из себя не смей, равно-ка извергать. Это уж не настораживало, это уж не пугало, это просто бесило. На следующее утро Алексей сдался и беспрекословно принялся в очередной раз расписывать их приключения пере его и ручкой на кривовыдранных листах из детского альбома для рисования. Пока безмолвные хлопцы деловито вытирали лужу, они взрачная коза в сером расставляла перед ним завтрак: два горячих бутерброда с ветчиной, сыром и майонезом. чашка растворимого кофе, взбитые сливки с джемом. Он сосредоточенно грыз клочок корочки и раздумывал над содержанием очередного отчёта. А в чём ещё можно отчитываться-то? Какой раз подряд? В том, как Алексей Карташ, Пётр Греневский по кличке Таксист и Маша Таптунова оказались владельцами двух ящиков платины. добытые саму что ни на есть незаконнейшим образом, ящиков, на которые положили глаз ФСБ и Уркаганая во главе с авторитетным пугачем. Как Алексей, Маша и Греневский увезли эту платину в Туркмению, чтобы перепродать ее и на вручные бабки умотать в теплые края. В том, как вместо этого невольно оказались замешанными в возне вокруг покушения на неязова и, что характерно, спас лидки, безменного президента Туркменистана, и это всё только для того, чтобы в результате чутьиться в застенках непонятно чьё гестапо. Так всё и ходисе, он же описывал четырежды. Но больше всего Краташа нервировала неопределённость, где они, в чьих лапах оказались, что с Машей и таксистом, и в конце концов что их всех ждёт. Что их всех ждет, выяснилось чуть менее, чем через две недели, когда всех троих наконец-таки собрали вместе, вместе, которое один в один напоминало бы гостиничный номер, если б не несколько мелочей, вроде отсутствия ручки на двери. В телевизоре в это время тупоглазая белая акула со стервенением терзала кусок мяса, источающего облачка розовой крови. Вокруг меланхолично плавали аквалангисты и фотографировали акулу с разных ракурсов. На память должно быть. «Раз, раз, раз проверк. Как слышать, товарищ майор?» Громко сказал Алексей и подмигнул в телекамере в углу над дверью. Повернулся к своим и уже серьезно спросил. «Итак, господа аферисты, ваши соображения по поводу?» «Полагаю, следствие по нашему делу закончено». — подал голос таксист, развалясь в кресле перед телевизором. — Уж коли мы здесь вместе, да еще и в одноместном номере. Стало быть, они уже проверили все наши отчеты и сделали оргвы и воды. И очень скоро огласят приговор. — Угу, расстрелять в ближайшем подвале и похоронить в общей могиле, — кивнул Алексей. — А что, запросто. — Спокойно, — сказал Гриневский. — Пулю в затылок можно схлопотать и заменьше. Стойте-ка. Он дотянулся до пульта, сделал телевизор погромче. Дикая природа уступила место смазливой дикторше известей, которая тараторила бодренько вооруженных в столкновении между бандитскими группировками, имевших место в других районах Шантарска и также повлекших за собой человеческие жертвы. Как сообщила нашему корреспонденту Дарья Шевчук, старший... — Беспредел, — сказал Гриневский. — Опять одно и то же. И переключил канал. По другой программе хулиганский кот Том Азарт нагонял по дому мышь по имени Джейри, крушав все на своем пути. Простая бытовуха, одним словом. Гриневский убавил звук. — А не Язов? — тихо спросила Маша. — Ведь если б не мы, он б уж давно того беседовал с своим Аллахом, а наш с туркмен Баши, насколько я понимаю, пока дружит, это нам никак не зачитывается. — Вот как раз это может словить... ни одному маслину в затылок. А парчик, чтобы уж наверняка, вздохнул таксист. "Это точно", сказал Карташ. "Мы, душа моя, как это неунизительно звучит, оказались пешками в каких-то политических игрищах, нас успешно разыграли и теперь можно смело убрать с доски. Потому как интересы мы были не для одной из сторон не представляем, это можем ляпнуть что-нибудь не то, кому-нибудь не тому". Удивительно, Верно подмечено. Раздалось с стороны дверь. А кроме того, уже официально объявлено, что спасение Неязова есть целиком и полностью заслуга туркменского комитета национальной безопасности, и никакие посторонние личности в операции участия не принимали. Они вернулись. В какой момент непонятно, но входная дверь уже была открыта, причём совершенно бесшумно. Она на пороге, прислонившись к косяку, стоял высоченный, пристрялый дядька, и с брезгливо-заинтересованным видом, как обычно смотрят на различных гадов, копошащихся в террариуме, разглядывал троицу. Дядька был громадин, белокур и глубоглаз, как викинг, и чем-то неуловимо напоминал убитого на прииски феизбшника гена. И, несмотря на то, что облачен он был в безупречно вычищенную, отглаженную серую цивильную пару, чувствовалась, ну вот чувствовалась в нем белая офицерская кость, генеральская, как минимум. И картаж с таксистом непроизвольно вскочили чуть не во фрунт. Алексей почувствовал неприятный холодок под ложечки. Это явственно был непростой опер, или, скажем, следак из прокуратуры. Это была рыбка покрупнее коробки. Белая акула, не меньше, совсем как давишня из телевизора, но в отличие от той, со взглядом умным и пронизывающим насквозь, от которого не то что мороз по коже, а возникает приамки, непреодолимое желание свернуться калачиком и накрыться одеялом с головой. Стало быть, не было вас на площади, Агус-хана? Не было, и все развел он руками. — А вот и оглашение приговора, — пропромотал Гриневский. Дядька шагнул в комнату, рывком отодвинул стул от стола, сел по-хозяйски, поддёрнув брюки, бросил на столешницу кожаную папку. Сказал, устало, ни на кого не глядя. — Садитесь, соколы, садитесь, не в суде. Разговор у нас недолгий, но лучше мы будем беседовать сидя, как свои. — Барышня, миль пардон, но вы тоже извольтесь к присестью. «Не люблю, понимаете ли, когда над душой стоят, тем более дама». Разместились. Карташ и Маша сели на постель, Гриневский опустился обратно в кресло перед телевизором. Маша взяла Алексея за руку, крепко сжала, пальцы ее были холодными. Меж тем викинг распахнул папку и вперился в верхний лист с таким вниманием, будто видел материала впервые. «Несколько секунд не происходило ничего», Даже сказал, что слышно, как мелко дрожит оконное стекло. Все молчали. Наконец, дядька проговорил. Итак, что мы имеем? Алексей Карташ, 33 года, старший лейтенант внутренних войск, последнее место службы исправительно-трудовое учреждение номер хыхы, числится пропавшим без вести с 27 июля сего года. Заключённый Пётр Гриневский. 36 лет погоняла таксист. Последние места отсидки всё та же исправительная команда номер хыхы <смех> находится в Розовских 27 июля сего года и Мария Таптунова, дочь начальника исправительно-трудового учреждения, опять же номер хыхы <смех> числится пропавшей без вести с 27 июля сего года и два ящика платины с нелегального прииска. кои и означенные пропавшие тайком вывезли за пределы Российской Федерации.